ради возвращения суда же ради того чтобы после смерти оказаться в чистилище а затем в раю и он обиды не было отнюдь что он беря кого ему угодно мне долго к прочим не давал примкнуть его желание с высшей правдой сходно теперь уже три месяца подряд всех кто не просит он берет свободно. И вот на взморье, устремляя взгляд, где Тибор горчает, растворясь в соленом, я был им тоже в этом устье взят. Куда сейчас он реет водным лоном, и где всегда владью сажает он того, кто не притянут Ахероном. Кассела рассказывает поэту, что души тех, кто не притянут Ахироном, то есть не осужден на муке ада, слетаются после смерти кустью Тибра, откуда ангел отвозит их в челне на остров Чистилища. Хотя он долго не брал с собой Касселлу, тот не усматривает в этом обиды, будучи убежден, что желание ангела-перевозчика с высшей правдой сходно. Но сейчас весна 1300 года, в Риме, Начиная с Рождества справляется церковный юбилей, щедро отпускаются грехи живым и облегчается участь мертвых, поэтому вот уже три месяца, как ангел берет свободно в свою ладью всех, кто не попросит. И я... О, если ты не отлучен от дара нежных песен, что бывало, мою тревогу погружали в сон. Не уходи, не спев одну сначала, моей душе, которая в земной, Идущей личине, так устала. Любовь, в душе беседуя со мной, запел он так отрадно, что отрада и до сих пор звенит во мне струной. Так начинается одна из Данте, открывающая собою третий трактат Пира. «Мой вождь и я, и душ блаженных стада, Так радостно ловили каждый звук, Что лучшего, казалось, нам не надо. Мы напряженно слушали, Но вдруг величественный старец крикнул строго, «Как мешкотные души! Вам досуг вот так стоять!» Когда вас ждет дорога, спешите в гору, Что почистить взор от шелухи для лицезрения Бога. Величественный старец Катон Как голуби, клюя зерно ильсор, сор Толпятся, молчаливые бесчета, Прервав свой горделивый разговор, Но если вдруг их испугает что-то, Тот час бросают корм и прочь спешат За тем, что поважнее у них забота. Так видел я, неопытный отряд, Бросая песнь, спешил к пяти обрыва, Как человек, идущий на угад. Была и наша поступь тороплива. Песнь третья В то время как внезапная тревога Гнала их россыпью к подножью скал, Где правда нас испытывает строго, Я верного вождя не покидал. Куда б я устремился одинокой? Кто путь бы мне к вершине указал? Я чувствовал его самоупреки. О, совесть тех, кто праведен и благ, Тебе и малый грех — укол жестокий. Его самоупреки в том, что он остановился послушать пение Касселлы. Когда от спешки он избавил шаг, Которая в движениях неприглядно, Мой ум, который все не мог никак расшириться, Опять раскрылся жадно, и я глаза возвел перед стеной от моря к небу, взнесшийся громадно. Свет солнца, багровевшего за мной, ломался впереди меня, покорный, преграде тела для него сплошной. Я оглянулся с дрожью непритворной, боясь, что брошен у моих лишь ног, перед собою видя землю черной.